Ночь. В квартире раздается телефонный звонок. Алло, алло, это 11 11 Нет, это один, один, один, один. Да, да, я и говорю, это одиннадцать 11, 11 Да нет, это один-один-1-1. Один, один. Да. Ну тогда, и, извините, ради бога. Загребая ма, а почему тебе не дали билет на поезд? Так сказали, что он на него все билеты забронировал. Это собранный поезд, что ли? Предлагаем новинку сезона. Новый алкогольный коктейль Your Light. Водка плюс безалкогольное пиво. <belum> <пас> Джентльмены играли в карты всю ночь. Один джентльмен проиграл очень крупную сумму. Господа, господа, <с Dobbs> я, я, я отказываюсь платить. Отказываюсь платить. Но почему? Почему ]mind? Вы не джентльмен. Почему вы отказываетесь платить? Кое-кто из нас Зульнител. И вы знаете, кто это? Знаю! И кто это? Я! Цыгане в лифте застряли. Стёпа, отгадай загадку, а? Без окон, без дверей, полна горница людей. Ой, что это, цыгане в липсе застряли, что ли?